Глава пятьдесят первая Когда, наконец, Скарлетт почувствовала, что она снова в состоянии выходить, она велела Лу зашнуровать корсет как можно туже, только бы выдержали тесемки. Затем обмерила себе талию. «Двадцать дюймов!» Она громко охнула. «Вот что получается, когда рожаешь детей!» «Да у нее теперь талия, как у тети Питти!»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 Но когда она просмотрела его бухгалтерию и сравнила с книгами Джонни Геллигера, радость ее померкла. Лесопилка Эшли еле покрывала расходы, тогда как Джонни заработал для нее немалую сумму. Она решила промолчать, но Эшли, видя, как она смотрит на лежавшие перед ней два листа бумаги, угадал ее мысли. «Скарлетт, мне очень жаль».